Глава двенадцатая. От нейронов до экосистем. Сэкономить энергию. Мы подходим к самому важному вопросу. Как примирить огромную изменчивость фенотипа сна внутри и между видами с гипотетическим существованием некой единственной или основной функции сна? Как известно, Существует огромная вариабельность суточного количества сна у разных животных, которая также зависит и от экологических переменных. Если сон считать несущественным, то почему ушастые тюлени восстанавливают АМ-фазу сна на суше? Об этом Кьяра Чирелли как-то на конференции спросила Джерома Зигеля. Если сон не важен, Почему же животные приобретают такие сложные адаптации, как однополушарный сон? Разве не было бы проще просто забыть о сне или вовсе избавиться от него? А может быть, однополушарный сон как раз и является свидетельством его частичной утраты? Возможно, пройдет несколько сотен тысяч лет, и наши последователи-ученые, изучающие сон, будут обсуждать бессонных дельфинов, а о потерянном ими однополушарном сне будут свидетельствовать только редкие артефакты, вроде древних наскальных рисунков и пещерных изображений. И археологи, и туристы будут удивляться и задаваться вопросом, что же это значит. Чирелли и ее соавтор Танони в поисках опровержения своей нулевой гипотезы о неважности сна Искали животных, которые не нуждаются в восстановлении после лишения сна или у которых отсутствие сна не приводит к серьезным последствиям. Простая, на первый взгляд, задача, но требующая довольно осторожного подхода. Сам компенсационный ответ на потерю сна может выражаться неоднозначно и некоторые важные аспекты восстановления возможно еще только предстоит обнаружить. Но пока кажется все просто. Восстановиться – значит отоспаться после депривации. Однако, если речь идет о выживании, то обязательно нужно учитывать баланс между сном и другими приоритетными гомеостатическими потребностями. В каждый момент существования организм принимает трудное, жизненно важное решение – спать или бодрствовать, добывать пищу или заниматься бесчисленным множеством других видов деятельности – Эта восхитительная и удивительная способность поддерживать саморегуляцию системы, гомеостаз, определяется множеством переменных, и можно предположить, что существует сколько угодно факторов, которые могут легко пойти не так. Конкуренция между необходимостью спать и есть – один из интересных примеров. Обычно животным небольшого размера, с особенно интенсивным обменом веществ, приходится есть почти непрерывно и сон может в какой-то степени выполнять энергосберегающую функцию. Сон и употребление пищи иногда рассматриваются как два ключевых инстинктивных поведения, которые формируют и определяют всю нашу жизнь. Оба они ответственны за выживание человека и животных. Существуют определенные двунаправленные связи между мозгом и и периферическими системами, которые контролируют и регулируют и сон, и обмен веществ, что в конечном счете поддерживает гомеостаз. Известный американский математик Альфред Лотка даже считал естественный отбор движущей силой оптимизации использования солнечной энергии. Эволюция идет в таком направлении, что общий поток энергии, проходящий через систему, должен быть максимальным в условиях существующих ограничений. Многочисленные последователи идеи системы регуляции предложили целый ряд теорий, связанных с метаболизмом и энергетическим гомеостазом. От рассмотрения прямых преимуществ сна для сохранения энергии до идей ее перераспределения в периоды сна и бодрствования. Во время сна энергия сохраняется за счет приостановленной активности, движения и сенсорных реакций и перенаправляется на восстановление и восполнение макромолекул, например, белков и ДНК, клеточных мембран и органелл. С другой стороны, во время бодрствования различные виды деятельности, требующие энергии, приводят к голоду. Тот способствует возбуждению и стимулирует употребление пищи. А наступившее насыщение – способствует сну через изменения в нейроэндокринных или нейропептидных сигналах. Проводилось множество экспериментов, в которых изучалось влияние голода на сон у лабораторных животных, и результаты свидетельствовали, что животные могут в значительной степени менять дневную структуру сна и бодрствования, чтобы адаптироваться к режиму кормления. Разве это не примечательный пример гибкости системы регулирования бодрствования и сна и демонстрации конкуренции между основными биологическими драйвами, которые определяют, как и когда мы спим? В экстремальных случаях некоторые животные, лишенные пищи, могут решить полностью изменить свою физиологию и войти в состояние анабиоза, также называемого поверхностным оцепенением, или дневным торпором, «дейли торпор», не путать с глубоким торпором, зимней спячкой или гибернацией. Похоже или нет, состояние оцепенения и сна и до какой степени эти вопросы пока остаются открытыми. Любопытно, что эти две области исследований редко пересекаются и остается путаница в их взаимоотношениях. Причина этого недоразумения – лежит в традиционном представлении о сне на основе критериев, вытекающих из активности и поведения мозга, в то время как оцепенение определяется на основе метаболизма и температуры тела. Категориальная ошибка? Вполне возможно, что животные могут спать и бодрствовать на разных уровнях метаболизма. Способность входить в оцепенение также может отражать уникальную адаптацию, возвращение в более древнее физиологическое состояние, которое экономит энергию. Одна из сильнейших корреляций между сном и другими переменными, обнаруженных в животном царстве, связана со скоростью метаболизма и режимом питания. Как правило, животные, которые обладают более быстрым метаболизмом, также больше спят. С другой стороны, более крупные животные, особенно травоядные, спят меньше, А некоторые виды, такие как слоны, могут прогуливаться между пастбищами, проводя целые ночи напролет без сна. Стоит ли считать небольшое количество сна при соответствующих условиях лишением сна? Означает ли это, что животные не нуждаются в восстановлении? Один из вариантов ответа звучит так. Некоторые животные могут пребывать в состоянии и сна, и бодрствования одновременно. Подобное возможно. Это мы уже обсуждали, говоря о мозге, в котором одни отделы бодрствуют, а другие спят. Приглядитесь к задумчиво и неторопливо пасущимся коровам, находящимся в состоянии, похожем на медитацию. Или задайте вопрос хорошо натренированным йогам, какова их потребность во сне, или проводите взглядом перелетных птиц, сколько времени они могут лететь, не останавливаясь. Бодрствуют ли все они в привычном смысле этого слова или пребывают в некотором особенном состоянии? Впрочем, само бодрствование может быть разного типа, учитывая темпы накопления потребностей в сне. Сон как состояние по умолчанию, дефолтное состояние организма или мозга, не только обеспечивает экономию энергии, но и имеет большое значение для поддержания анатомической и функциональной связи между корковыми и подкорковыми структурами. Но и манера бодрствования, состоящая из повторяющихся стереотипных движений, не связанных со сложным поведением или когнитивной деятельностью, также может иметь характеристики дефолтного состояния. В таких случаях возможно, что субъективно время движется медленнее, усталость не накапливается, необходимость во сне не появляется, Бодрствовать можно дольше, а значит появляется больше гибкости в отношениях с изменяющимися условиями окружающей среды и времени суток в регулировании гомеостатических потребностей. Так как же сон связан с метаболизмом и энергетическим гомеостазом? Мозг – это очень энергоемкое устройство, которое потребляет около 20% энергии, необходимой организму. у человека в то время как его масса составляет лишь малую часть от общей массы тела. Несколько секунд без притока крови к мозгу и потери сознания неизбежно. Снижение активности мозга может значительно уменьшить общую потребность в энергии. Мы уже упоминали о мышах, которые бегают в колесах и бодрствуют дольше не бегающих при прочих одинаковых условиях, оставаясь чрезвычайно активными в течение часов, каждую ночь без перерыва преодолевая километры. Наблюдения за животными позволяют сделать важное замечание. Усталость и потребность во сне – это не одно и то же. Можно быть физически измотанным, нуждаться в отдыхе, но не хотеть спать. Но бывают и другие ситуации, когда человек ничего не делает и даже не двигается в течение всего дня, но испытывает нарастающее давление сна. Известно – что пациенты, находящиеся в вегетативном состоянии, спят, хотя считается, что они не могут заниматься какой-либо интенсивной когнитивной деятельностью, которая требует значительных энергетических ресурсов. Так почему каждый вид запрограммирован на определенное количество сна в течение 24 часов? В этом месте дискуссии уместно еще раз вернуться к вопросу о восстановлении после потери сна. Можно ли как-то эту величину измерить по времени и глубине? Потеря сна компенсируется увеличением интенсивности сна, скорее глубиной, чем его продолжительностью. Припомните, когда вы в последний раз пропустили целую ночь, скажем, из-за путешествия или какой-то срочной работы. Следующей ночью вы, вероятно, спали всего на несколько часов дольше, но точно не в два раза. Но при этом сон намного глубже или интенсивнее. Синхронный сон нейронов Помимо непрерывности сна, стоит обсудить другой важный показатель сна – порог пробуждения и факторы, которые влияют на интерпретацию и измерение этого признака. Несмотря на то, что порог пробуждения, интенсивность стимула, приводящего к реакции, может быть высок и во время IAM-фазы сна, достоверно известно, что именно медленно-волновый NREM-сон – определяет состояние повышенной потребности в компенсации нехватки сна. Эту гипотезу применяют для описания не только млекопитающих, но и более простых организмов, сон которых характеризуется в основном поведенческой составляющей. Важно, что мера компенсации потери сна снова проявляется в отношении между организмом и окружающей средой. Чем выше потребность во сне, тем выше степень отключения от мира извне. Что это означает для функции сна? Пока не ясно. Одно из предположений объясняет, что более глубокий интенсивный сон выгоден и мозгу, и телу. Однако если разная интенсивность сна зависит от процессов, которые не имеют прямого отношения к биологическому предназначению сна, то поиск ответа на интересующий нас вопрос – только усложнится дополнительным учетом и этих факторов. В качестве стандартного метода измерения интенсивности сна рассматривают прямое отражение необходимости сна и процессов восстановления. Речь идет о медленно-волновой активности мозга, наблюдаемой на ЭЭГ. После засыпания волны начинают замедляться, а их амплитуда увеличиваться. И ко второй стадии NIM-фазы сна проявляются два своеобразных типа осцилляций – веретена сна в паре с K комплексами Сонные веретена отражают всплески нейронной активности, происходящие примерно на частоте 10-15 Гц, в то время как к комплексы представляют собой высокоамплитудные потенциалы, которые напоминают медленные волны, возникающие на третьей, самой глубокой стадии этой фазы сна. Кей-комплексы могут возникать спонтанно, но, как было замечено, сенсорная стимуляция, хлопок дверью в спальне, например, их тоже вызовет. Обнаружение таких осцилляций по всему мозгу привело к предположению, что они генерируются не локально в неокортексе, а в более глубоких структурах мозга, таких как таламус. Во время третьей стадии первого цикла сна Активность медленных волн особенно высока. Но по мере развития сна и перед пробуждением к окончанию этой стадии она постепенно снижается. Однако у лишенного сна человека уровень активности медленных волн при регистрации его электроэнцефалограммы следующей ночью будет намного выше, чем в нормальные периоды. Вот оно. Отражение потребности или давление сна. Иначе Если вы вздремнете днем, потребность во сне будет меньше разряжена, и чтобы заснуть в следующий раз, потребуется больше времени, а начальные уровни медленной волновой активности, фиксированные ЭЭГ, будут невысокими. Эксперименты с вынужденной десинхронизацией показали, что активность медленных волн особенно чувствительна к предыдущей истории бодрствования и сна, независимо от фазы циркадианного ритма. Однако, если сон продлевается, его третья стадия может появиться снова, но позже. А медленные волны активности могут даже увеличиться, помимо зависимости от совокупности событий, предшествующих сну, вклад в картину ЭЭГ могут оказывать и другие, пока неизвестные науке процессы. Множество исследований свидетельствует о том, что медленные волны на ЭЭГ Играют важную роль непосредственно или просто отражают такие процессы, как восстановление метаболизма и консолидация памяти. Медленные волны – результат синхронного вовлечения нейронных сетей в характерный паттерн активности, который представляет собой ритмическое чередование всплесков электрической активности и наступление синаптического молчания. Во время глубокого сна Большие территории мозга одновременно вовлекаются в такой тип активности. Биологическое значение периодов молчания в электрической активности нейронных сетей может быть связано с обеспечением восстановления гомеостаза энергетических субстратов, клеточного техобслуживания и всевозможных биосинтетических процессов. В то же время роль всплесков активности – может состоять в обеспечении возможности появления избирательных взаимодействий между функционально взаимосвязанными мозговыми структурами в корковых и подкорковых областях, что облегчает передачу информации, нейропластические процессы или консолидацию следов памяти. Чтобы понять смысл этого явления, необходимо получить ответы на некоторые вопросы. С одной стороны, значительные данные свидетельствуют о том, что медленная активность представляет собой дефолтное состояние корковых или таламокортикальных сетей. Даже в пробирке, содержащей культуры нейронных клеток, может наблюдаться возникновение спонтанных всплесков активности, характерных для очень глубокого сна. С другой стороны, этот паттерн активности напоминает незрелые формы активности мозга во время анестезии в коматозном состоянии и наблюдается у недоношенных детей как будто во время глубокого сна сети мозга деградируют до очень простых, спонтанно генерирующихся и самоподдерживающихся паттернов активности. Что же это значит? На этот вопрос было бы проще ответить, если не было бы известно, что мозговая активность во время сна также содержит в себе элементы, которые свидетельствуют об очень сложной их динамике. Например, использование многоканальной ээго позволило обнаружить у пациентов очень характерную картину поведения медленных волн. Они возникают из ничего в определенных областях мозга, затем распространяются по определенным, уже проложенным путям или новым траекториям через некоторое время и на некотором расстоянии от источника затухают или сталкиваются с другими волнами, которые прибывают издалека и порождают новые. Если когда-то удастся преобразовать динамику нейронной активности во время сна в музыку или световые паттерны, может получиться уникальное произведение искусства. И это то, что происходит с нами каждую ночь. Будучи одновременно врачом, ученым и музыкантом, вдобавок нелишенном предпринимательской жилке, Яков Иосифович Левин совместно со своими сотрудниками разработал, запатентовал и в 1991 году опубликовал алгоритм преобразования электрической активности головного мозга ЭЭГ в последовательность музыкальных нот, названную им «музыкой мозга». Этот алгоритм преобразует спектральные характеристики пятиминутных фрагментов, регистрируемой ЭЭГ в полосе частот от 1 до 30 Гц в мелодию, подбирая такие звуковые характеристики, как октава, темпо, затухание, легато-стакката и мажорно-минорная тональность. Созданная таким образом мелодия записывается в виде mp3-файлов. Согласно гипотезе Левина, прослушивание музыки собственного мозга, записанной в определенных состояниях организма, формирует биологически положительную обратную связь. Таким образом, музыка сна будет способствовать погружению в сон, а музыка бодрствования – поддержанию бодрого состояния. В последующие 20 лет эта гипотеза была блестяще подтверждена, кульминацией чего явилась публикация в 2011 году в престижном международном журнале нейротерапии статьи Якова Иосифовича совместно с тремя американскими соавторами. В это исследование в качестве испытуемых были приглашены полицейские и пожарные, люди, чья работа связана с высоким уровнем стресса и тревожности и поэтому требует постоянной бодрости и сосредоточенности на работе и полноценного отдыха и сна дома. Испытуемые подтвердили, что регулярные сеансы прослушивания собственной музыки мозга улучшали их субъективное состояние, повышая ощущение качества сна ночью, настроение и работоспособность днем. Таким образом, разработанная Левиным методика представляется весьма перспективно. И снова мы должны констатировать, что неясно, как генерируется и поддерживается эта замысловатая картина и в чем ее биологическое значение. Каждый нейрон в нашем мозге связан со многими сотнями, если не тысячами других нейронов, либо со своими соседями, либо с теми, которые расположены далеко, на другой стороне мозга. Удивительно и важно – что когда нейроны берут паузу и замолкают, то все нейронные ансамбли, частью или членами которых они являются, также умолкают, в противном случае отдыха не получится. Процесс можно проиллюстрировать с такой картинкой. Многоквартирный дом. Кто-то затеял вечеринку, затянувшуюся за полночь, и шум мешает спать всем соседям. Каждый нейрон в мозге должен быть эгоистом и альтруистом одновременно. Все они должны выполнять свою работу, играть индивидуальную партию в общем оркестре, а потом находить время для отдыха и настройки инструментов, но главное – все действия должны быть скоординированы с другими нейронами, они же взаимосвязаны. Возможно, поэтому существует потребность в глобальном сне, когда весь мозг эффективно отключен от внешнего мира, и одни нейроны спят синхронно с другими нейронами, не мешая друг другу. В некотором роде эта метафора напоминает экосистему, где координация между ее обитателями жизненно важна для поддержания общего баланса. Роль медленных волн. Но вернемся снова к основной теме обсуждения. Когда мы лишаемся сна, его потребность, драйв, увеличивается. Наступает состояние, которое характеризуется незрелыми коматозными паттернами активности – требующими невероятной координации между нейронами. Почему происходит этот процесс, длящийся много часов подряд? Вы уже не удивитесь, если мы пожмем плечами? С точки зрения мозгоцентричности, такой паттерн активности, который дает некоторого рода восстановление мозгу, необходим. Возникновение медленных волн отрицательно коррелирует с темпами церебрального метаболизма, что, впрочем, удивительно. Большая часть энергии тратится именно на то, чтобы поддерживать электрическую активность нейронов, а в периоды прекращения активности затраты намного меньше. Генерация медленных волн вовсе не сочетается с прекращением нейронной активности. Наоборот, средняя частота разрядов может даже увеличиваться, но характер активности коренным образом меняется. Нейроны коры переходят в хоровой режим типа пачка-пауза, что и отражается на суммарной эго в виде дельта-волн. Теоретически освобожденная энергия и биосинтетические ресурсы могут быть перенаправлены на другие процессы. Так являются ли медленные волны ключевым фактором, определяющим смысл сна? Или же это просто сопутствующее побочное явление, эпифеномен, просто благопрепятствующий процессам восстановления мозга? Механизм, который вызывает появление медленных волн после депривации сна, необычайно силен и непреодолим. Кратковременное состояние, похожее на сон, может появиться даже во время бодрствования. Такое состояние называется микросном. И это, в свою очередь, может привести к снижению внимания или способности взаимодействовать с миром. Обработка информации и принятие решений замедляются, или просто не происходит в этом состоянии. Эти популяции нейронов, не разрядившись, фактически перестают коммуницировать друг с другом. Группа итальянских ученых, под руководством профессора Марчелло Массимини, занимающихся исследованием изменения нервных связей таламуса, подтвердила, что прерывание нейронных разговоров, которые происходят в периоды медленных волн, может привести к потере сознания. При транскраниальной магнитной стимуляции, методе исследования и лечения ряда неврологических расстройств при помощи магнитных импульсов, во время бодрствования реакции испытуемых была сложной, распространилась на большую часть мозга, а во время сна вызывала потенциалы, похожие на спонтанно возникающие медленные волны, простые и стереотипные. Не означает ли это что медленные волны нарушают процессы обработки информации во время сна. Вполне. Сноподобные ответы на стимуляцию были обнаружены во время бодрствования у вегетативных пациентов с поврежденным мозгом. Однако недавно похожую картину получили в областях мозга, которые окружают очаги поражения мозговой ткани, оставшиеся от инсульта. Пенумбра или зоны полутени. Словно поврежденная область мозга была окружена нейронами, пребывающими в вечном беспробудном сне. Речь идет о дельта-волнах разного происхождения и функционального значения. Возможно потому, что нейроны-пенумбры не получают достаточного возбуждения от своих соседей, их же никто не будет, и кровоснабжение в переинсультной области так мало, что его энергии недостаточно для локального пробуждения. Или же локальный сон – играет какую-то функциональную роль, подобно глобальному сну, и, например, способствует восстановлению поврежденного участка мозга. Если вы слушаете эту книгу сначала, то помните о впечатляющих экспериментах с крысами, за которыми наблюдал Аллан Рехтшафен. Грызуны жили на дисках, расположенных над водой, а как только они засыпали, то падали в воду. Спустя несколько недель все участвующие в эксперименте ученого-крысы обычно погибали. Удивительно, что гистологические анализы показали, что мозг животных был практически неповрежденным. Гистологический анализ в этих исследованиях был довольно примитивным, и причина смерти установлена не была. Но появилось предположение. В условиях длительной или тяжелой потери сна существует непреодолимое его вторжение в мозг. При этом, с одной стороны, нарушается функционирование нейронов, что препятствует нормальной обработке информации, но именно благодаря сну нейроны и выживают, делая обязательные перерывы в своей деятельности. Как хорошо известно, в большинстве областей мозга и у многих изученных видов животных нейроны не восстанавливаются, и возраст большинства нейронов в нашем мозге таков же, как возраст нас самих. Ученица рехтшафина Кэрол Эверсон и ее сотрудники – установили, что причиной гибели крыс в этих экспериментах с хронической депривацией сна было снижение устойчивости к инфекциям, проникновение живых микробов из кишечника в кровяное русло и оттуда в различные органы – брыжеечные, лимфоузлы, печень и легкие. Нехватка сна формирует постоянную септическую нагрузку на иммунную систему организма, которая в результате ломается и отказывает – что приводит к гибели животного от общей гнойной инфекции. Итак, появление медленных волн сна нарушает некоторые аспекты обработки внешней информации в мозге, но определенные типы переработки информации вполне могут происходить и во сне. Представление об открытии долгосрочных тайников, хранящих следы памяти, может быть подходящей метафорой процессу, за который отвечает выборочное усиление работы в мозге определенных синаптических контактов, называемой долговременной длительной потенциацией. Свидетельств, что сон играет роль в различных видах памяти, достаточно много. Они складываются в популярную сегодня теорию, которая, однако, не выдерживает серьезной критики. Однако, даже несмотря на корреляционные исследования, предполагающие существование связи между сном и функции памяти, придумать хорошо контролируемые эксперименты, которые устанавливали бы эту причинно-следственную связь, довольно трудно. Особенно с учетом появления другой влиятельной гипотезы синаптического гомеостаза, утверждающей, что синаптические связи, напротив, ослабляются во время сна, который приводит к выборочному устранению слабых синапсов и в итоге к сохранению более сильных связей, улучшающих отношения сигнал-шум. В соответствии с этой точкой зрения необходимо отключиться от окружающей среды во время сна для более эффективного оффлайн-отбора и сортировки, по словам Танони и Чирелли, статистических закономерностей, включенных в нейронные сети на протяжении всей жизни. Но и эта идея, которая поддерживается прямыми и косвенными доказательствами, все же остается спорной. Механизм, управляющий ослаблением синаптических контактов, не ясен. И если предположить, что утрачивание синаптических контактов во время сна подразумевает умное забывание, устранение слабых и ненужных синапсов, приводящих к укреплению сильных ассоциаций, то и эта гипотеза косвенно подтверждает теорию консолидации системной памяти. Неудивительно, что сторонники – Обоих представлений об усилении и об ослабевании синаптических связей во время сна проявляют большой интерес к возможности селективного улучшения сна с помощью неинвазивной стимуляции мозга, например, звуковой. Как ответ на акустическое воздействие были обнаружены кей-комплексы. Исследования подтверждали, что медленные волны могут быть как подавлены, так и вызваны, в зависимости от того, во время какой фазы спонтанной активности применяется внешний раздражитель. Это означает, что создать более поверхностный или более интенсивный сон можно, а для нашей цели – поиска функции сна – это очень важно. И этот факт снова напоминает о замечательной особенности сна – как отражение динамической взаимосвязи организма и внешней среды. С одной стороны, сон определяется отключением от окружающего мира, а с другой стороны, сенсорная стимуляция может влиять на его глубину. Пока не забытая теория Ивана Пигарева. Поведенческая реакция на внешнюю информацию уменьшается во время сна, но не сразу – На начальном этапе поступления информации в мозг нейроны в первичной сенсорной коре продолжают отвечать на стимулы. Возможно, к моменту появления медленных волн сознание перестает воспринимать информацию, если только внешний стимул не является особенно значимым. Но мозг получает информацию не только извне, через так называемые экстрацепторы, но и изнутри, от внутренних органов, это называется интрацепцией. Известный российский физиолог Иван Пигарев предложил так называемую «висцеральную теорию сна» в 2013 году, объясняющую переход ко сну переключением в таламусе мозга от анализа экстрацептивной информации на интроцептивную «Пока мы не спим, мозг обрабатывает в основном внешнюю информацию, которая поступает из рецепторов, расположенных на поверхности тела, органов чувств, таких как глаза или уши, например». Напротив, во время сна мозг становится открытым для обработки интрацептивной информации, поступающей от рецепторов внутренних систем и органов, например, из кишечника. Как известно, стенка кишечника содержит в себе относительно независимую энтеральную нервную систему, которая является частью вегетативной нервной системы, отвечающей за сократительную функцию стенок кишечника и желудка, и регуляцию их секреторной деятельности. Пигарев и его коллеги сделали удивительные наблюдения. Перистальтическая активность кишечника коррелирует с медленными волнами на ЭГА и даже на самом деле может их вызывать. Ученые считают, что этим важным функциональным фактом объясняются многочисленные негативные последствия лишения сна, которые наблюдаются на периферии включая функционирование внутренних органов, гормональные изменения или метаболизм. Недавно было установлено, что хроническое лишение сна приводит к накоплению реактивных продуктов окислительно-восстановительных реакций, происходящих в клетках, в частности в кишечнике, что может способствовать летальному эффекту. Но Пигарева, к сожалению, цитирует редко. Его теория остается незамеченной, хотя она явно указывает на новое направление исследований сна. Просто печальная история греческой пророчицы Кассандры, в предвидение которой никто не верил. Известный науке факт. Некоторые теории обречены оставаться незамеченными и непринятыми сообществом, в то время как другие становятся чрезвычайно популярными в течение долгого времени, по крайней мере, пока они привлекают финансирование и талантливых студентов, очарованных, харизматическими создателями этих теорий. Замечательный нейрофизиолог и сомнолог Иван Николаевич Пигарев, сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук, блестящий экспериментатор-виртуоз, работавший в ведущих лабораториях Германии, Италии, Испании и Австралии в области нейронной организации коры больших полушарий. В начале 1990-х годов Он также увлекся нейрофизиологией сна и сделал два важных открытия в этой области. От локального до глобального сна. Как же все-таки приблизить понимание целей и причин сна? Является ли гипотеза о функции сна тестируемой? Или это все же плохая гипотеза и некорректно поставленный вопрос? Служит ли сон верную службу мозгу и всему организму, Или он нужен для чего-то еще? Сон – это то, чего мы пока не научились избегать. И у нас нет выбора. Мы должны спать, точка. И только рассмотрение сна во всей его полноте и сложности, как явление и процесса, который происходит на разных уровнях биологической организации, может быть ключом к прогрессу в области сна. Уроки, извлеченные из исследований циркадианных ритмов, могут оказаться очень полезными. Известно, что каждая клетка в супрахиазматическом ядре гипоталамуса функционирует, по сути, как автономные часы. Но если измерять периоды, генерируемые отдельными клетками, то они будут сильно различаться. Откуда тогда берется 24-часовой ритм? Группа исследователей из Гарварда основываясь на математическом моделировании и дальнейших экспериментах, обнаружила, что отдельные нейроны в супрахиазматическом ядре, влияя друг на друга, могут синхронизироваться во времени и пространстве. Это пространственно-временное усреднение между отдельными независимыми осцилляторами приводит к появлению одного доминантного сигнала, который регулирует периодичность на уровне всего организма, а она максимально приближена к периоду вращения Земли. Новейшие исследования свидетельствуют о том, что нечто подобное может происходить и в отношении сна. Ведь он представляется процессом, зависимым от предшествующей активности. Чем активнее был нейрон во время бодрствования, тем больше восстановления или обслуживания ему потребуется. Очевидно, что участие в различных видах деятельности отдельных нейронов отличается. Следовательно, они могут иметь и разные потребности во сне. И глобальный процесс гомеостаза сна возникает в результате пространственно-временной интеграции локальной деятельности многих миллионов нейронов, каждый из которых представляет собой минимальную единицу бодрствования и сна. Эта точка зрения вполне совместима с преобладающей идеей о том, что сон играет роль в восстановлении. Однако сам процесс может иметь и особенное биологическое значение. Изменения во время бодрствования могут не только отражать накопление необходимости восстановления, но и обеспечивать внутренний механизм хронометра, точно отслеживающего время, проведенные в периоды бодрствования и сна. Разумно предположить, что в результате бодрствования отдельные нейроны или области мозга могут испытывать совершенно разные потребности в восстановлении, и поэтому-то важно, чтобы глобальный сон отражал среднюю потребность во сне по различным областям мозга. Другими словами, процессы, происходящие на микроуровне отдельных нервных клеток, в конечном счете – влияют на динамику потребности во сне на макроуровне всего мозга и всего организма. И это то, что в итоге соединяет локальный и глобальный уровни регуляции сна. Сон в экосистеме Вернемся к теории Эрнста Майра о непосредственных и конечных причинах в биологии. В начале этой главы мы обсуждали явления, которые имеют отношение к сну, и пришли к выводу о том, что непосредственные причины сна можно обнаружить на локальном уровне молекул, клеток, метаболизма и синапсов. Однако вопрос о фундаментальных причинах или функциях остается открытым. Пример миграции птиц, упомянутый Майером, объясняется генетической предрасположенностью к миграции, которая представляет собой одну из основных, конечных, причин такого поведения. Однако это звучит скорее, как попытка уйти от ответа, чем найти истинное объяснение. Должна существовать причина, по которой гены, определяющие миграцию, так отобрались, что отбор принес пользу виду в целом. Возможно, что-то подобное происходит со сном. Мы не можем решать, спать нам или не спать. Сон является обязательным поведением. Вопрос о том, дает ли сон непосредственную прямую пользу спящему организму, остается открытым. Гипотезы о функции сна затрагивают широкий спектр процессов, от молекулярных до поведенческих, и в то же время явно остаются в пределах тела индивидуума. Маловероятно, что такой сложный фенотип возник и был бы устойчивым, не имея явного эволюционного преимущества. Только немногие сомневаются в том, что сон имеет свою функцию, свою миссию. Пришла пора начать рассматривать сон на других уровнях и из других перспектив, как явление, которое дает преимущество и способствует выживанию организмов в окружающей среде. Все существующие сегодня теории сна объединены одним важным и фундаментальным сходством – В центре всегда присутствует индивидуум, который является одновременно и субъектом, и объектом сна. Тем, кто спит, и кто извлекает непосредственную выгоду из собственного же сна. Традиционно сон считается актуальным только на индивидуальном уровне, без учета его потенциальных преимуществ, которые возникают на уровне сообщества. Однако выживание – в значительной степени определяется непрерывным взаимодействием отдельного организма и видов в целом с окружающей средой и с другими обитателями той же экосистемы, с которыми они сосуществуют и делятся ресурсами. Отдельные изолированные организмы не существуют и никогда не существовали. И сон, как и другие сложные адаптации без сомнения – возник при сложной динамике взаимодействий на уровне экосистем. Взаимоотношения между видами в рамках экосистемы строятся на существовании связей переменной силы, которые образуют сеть биотических взаимодействий, в идеальном случае обеспечивающих стабильность и баланс внутри сообщества. Связь между видами в рамках экологической сети, как правило, представленную в виде взаимодействующих трофических пищевых цепочек и является относительно жесткой на медленном временном масштабе эволюции видов, если система стабильна и не испытывает серьезных внешних возмущений. Тем не менее, динамика межвидовых взаимодействий в экосистеме на более коротких временных промежутках рассматривается крайне редко. Ежедневные и годовые колебания разнообразных параметров окружающей среды должны оказывать значительное влияние на динамику межвидового взаимодействия в пределах экосистемы на временной шкале суток и сезонных изменений. Циркадианные изменения в переменных средах обеспечивают основную временную структуру, которая формирует модели активности и сна у разных видов. Однако даже близкородственные виды или виды, у которых возникают похожие потребности при изменениях окружающей среды, часто проявляют выраженные отличия в количестве и архитектуре сна. Следовательно, ожидается, что направленность и сила взаимодействия между видами будут сильно различаться не только в зависимости от ежедневных изменений в окружающей среде, но и в зависимости от количества и распределения сна среди видов в экосистеме. Возникновение сна и бодрствования должно оказывать заметное влияние на экосистему, при этом время и распределение сна между видами, населяющими ее, не только следствие колебаний окружающей среды, но и активный, организующий принцип экосистемы. Например, в некоторых случаях время, проведенное во сне, соответствует времени, когда животные менее приспособлены к окружающей среде и более уязвимы к хищничеству. Однако, возможно, это также время, когда спящие виды не взаимодействуют активно с другими обитателями и, таким образом, косвенно способствуют их деятельности, которая в противном случае не могла бы происходить. Кроме того, В других случаях сон, как состояние бездействия, проведенное в безопасном месте, может фактически защитить животных от хищников и таким образом влиять на их ежедневные ритмы, вынуждая бодрствовать и охотиться в то время, когда их добыча также активна и так далее. Поскольку стабильность и функционирование экосистем зависят от взаимодействия внутри сообщества, оптимальное возникновение сна у разных видов должно обеспечивать эволюционные преимущества индивидуумам, делая их более приспособленными. Эту форму динамического взаимодействия между видами можно представить как экологическую сеть сна, которая приносит пользу экосистеме и тем самым позволяет отдельным видам процветать как ее часть. Таким образом, одна из возможностей в поисках ответа на наши вопросы заключается в том, что конечная причина и биологическая роль сна может быть обнаружена не на уровне изолированного индивида, а в явлении более высокого порядка, функция которого проявляется на уровне экологических систем и может быть выявлена только на медленной эволюционной шкале времени. Появление новых фенотипов сна и бодрствования будет ограничено существующей структурой сообщества по аналогии с эволюционно-стабильной стратегией, концепцией, которую предложил британский биолог Джон Майнорд Смит в 70-х годах 20 -го столетия. С другой стороны, сон может играть организующую роль в возникновении новых биотических взаимодействий и приводить к появлению и освоению новых временных ниш. В этих рамках циркадианные ритмы – в первую очередь управляют временным аспектом взаимодействия между организмом и окружающей средой. В то время как гомеостаз сна играет роль в реализации генетической программы, которая гарантирует, что организмы получают определенное количество сна в течение 24 часов, что делает экосистему предсказуемой и обеспечивает ее стабильное существование. Эту гипотезу Будет нелегко проверить. Интересующие нас процессы происходят во временных масштабах геологических эпох и в многомерном гиперпространстве экологических систем, которые состоят из бесчисленных взаимосвязанных экологических ниш, занятых индивидуумами с их особенными умвельтами и сложными взаимодействиями между особами и другими факторами вокруг. Впрочем, ничто не мешает нам пытаться, Смотреть дальше и дальше вглубь космоса, расшифровывать молекулярную структуру сложных биополимеров или прослеживать связи в мозге, где количество синапсов превышает количество звезд во всей видимой Вселенной. Возможно, в данный момент нам не хватает методических средств. Но это вопрос времени. Оно наступит, и тогда мы сможем посмотреть на сон во всей его сложности» в пределах оболочки индивидуального организма и за ее пределами. Ответы, ожидаемые или скорее неожиданные, появятся. Все, что требуется от нас, это набраться смелости, распрощаться с догмами и теориями, которые уводят нас от ясных результатов и ступить на свободную для нетривиальных идей дорогу познания.